вступил от имени франции во владение этим архипелагом от тысячи до двух тысяч миль отделяет его от американских берегов от новой зеландии от австралии от китая от Малукских и филиппинских островов порицание или одобрение заслужили при таких обстоятельствах действия контрадмирала оппозиция осудила их правительственные круги одобрили как бы там ни было но франция располагает теперь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 В северо-западных областях этого необозримого океана распространилось британское влияние, нет ничего худого в том, чтобы его уравновесило французское на юго-востоке. Но, спрашивает Фрасколен у своего любезного Чичероне, есть ли у нас на этих островах сколько-нибудь значительные военные силы? До 1859 года, отвечает коммодор Симко, на Нукухиве имелся отряд морской пехоты.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 Распрашивая сароле, Коммодор не может все же не выразить своего удивления, каким образом полузатонувший Кэтч очутился в виду Штирборт-Харбора. «Я сам не понимаю», — ответил Малаец. «Может быть, ваш остров за последние сутки двигался очень медленно?» «Вот единственное возможное объяснение», — заметил Коммодор Симко. «Да, в конце концов, это и не важно. Главное то, что вы спасены». «И спасены как раз вовремя».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 Когда произошло столкновение, они плыли к новым гибридам. Стандарт-Айленд, идущий на восток, не может изменить маршрута и повернуть на запад. Поэтому Сайрос Бикерстав предлагает малайцам высадить их на Нукухиве, где они подождут какого-нибудь торгового судна, направляющегося на новые гибриды. Капитаны и его матросы переглядываются. Как видно, они огорчены. Это предложение явно не устраивает бедняк